Глава 41. Если женщина готова на все ради мужчины, значит этот мужчина — ее сын. Пройдя в комнату, Шиадара, оглядела залитый кровью ковер и лежащей кучкой острые лезвия. Презрительно глянула на бестолково суетящегося вокруг принца лекаря и негромко позвала Сатура. «Лорх, убери целителя и закрой ему память» он не предатель, но глуп и болтлив». Сатур дернул уголками губ. «Откуда ты узнала, что здесь произошло, Шиадара?» Ничуть не смутившись, женщина поинтересовалась в ответ. «Откуда ты знаешь мое имя, Лорх?» «Слава о твоих умениях и зельях бежит далеко за пределы твоей лавки, ведьма». «Тогда зачем спрашиваешь, откуда я узнала про покушение на принца?» — Если наслышан о моих талантах, лорх, — раздвинула в улыбке узкие губы Шадара. но если тебе интересно, то оттуда же откуда знаю, почему твой отец ни разу не взял тебя на руки после твоего рождения, сын шаманки севера. Сатур побледнел и схватил Шадару за предплечье. — О чем ты говоришь, женщина? — О твоем зачатии и рождении, лорх. Но сейчас не время и не место для этих разговоров. Лучше займись болтливым лекарем. Женщина прошла к сидящему на стуле принцу и, отодвинув возмущенно завопившего толстяка целителя, поклонилась. Мое имя Жиадара, великий принц. Я пришла убрать серую магию из твоего тела. Если это не сделать, ты будешь долго болеть. В дверь снова постучали. «Лорг сатур пришел мастер теней в комнате появился бледный будто прозрачный мужчина с черными на выкате глазами на его длинном тощем теле болталась широкая рубаха без рукавов открывая худые руки и босые ноги бесцветные волосы заплетены в тонкую косу спускающуюся до поясницы остановившись у порога он застыл закрыв глаза Все молчали, разглядывая странного мужчину. Наконец он отмер и очень тихо, но так, что все услышали, прошелестел. «Мой принц, все должны покинуть эту комнату. Слишком много живой энергии. Я не слышу голоса теней». Мужчина перевел взгляд на Шиадару и прошелестел. «Ведьма может остаться. Ее сила поможет мне услышать голос крови на клинках». Дернув уголками тонких красных губ, Шадара чуть заметно кивнула. Голос крови уже затухает. «Ты должен поспешить, чтобы успеть его услышать, мастер. Я присоединюсь к тебе, но сначала скажу женщине принца, как его лечить». «Вели, что если он умрет?» Заламывая руки, Дельфари нервно мерила шагами комнату. Ее подруга с невозмутимым лицом сидела в кресле и смотрела в окно. «Дельфари, я тебе уже говорила, что ты поглупела». Королева остановилась и возмущенно уставилась на подругу. «Что ты болтаешь?» Велли оторвала взгляд от вида за окном и презрительно ответила. «Ты совершаешь одни глупости в последнее время. Тебе следовало остановиться» и хорошенько подумать еще, когда не удался твой план с похищением девушки с острова. Вместо этого ты, как взбесившийся буйвол, понеслась вперед, ни о чем не думая и сметая все на своем пути. — Что с тобой случилось, Дилли? — Я не знаю, Вели. Королева без сил опустилась в кресло рядом с подругой. — Как только я услышала об этой женщине... В душе появилась ненависть и ярость, хотя я даже не видела ее. А когда Салех принес ее и стал обращаться с ней как с особенной и отказался от того, что составляет жизнь королей в нашей стране, я поняла, что не зря возненавидела ее. Она угроза традициям нашего королевства. Веля внимательно рассматривала подругу, надеясь разглядеть в ее глазах раскаяние или понимание своей ошибки но видела только ярость и веру в свою правоту. Жестко произнесла, молись всем святым, чтобы Салех выжил. И оставь девушку в покое. Она дорога твоему сыну. Ты ведь сама надеялась, что он встретит свою истинную. И твой сон сказал об этом. Вдруг именно эта девушка, она, его пара. Дельфари встрепенулась. И в глазах опять загорелось фанатичное возбуждение. «Глупости! Мой сон говорил о принцессе Мальвии, это точно! Я видела драконицу рядом с сыном, а это его девка Мак! Она не может быть его парой и только мешает ему понять, кто его истинная! Я не могу допустить, чтобы мой сын пропустил встречу со своей парой из-за глупого помешательства на красивом личике и соблазнительном теле!» Вели покачала головой и тяжело вздохнула. «Вот об этом я и говорю. Дилли, ты поглупела. Твой сын — дракон, он свою пару учует издалека, и если он не среагировал на принцессу, когда провел столько времени во дворце ее отца, значит, она не его пара. Ты столько лет живешь рядом с драконами». Твой сын — дракон, а ты глупо веришь, что сама можешь подобрать ему женщину? — Я мать! — воскликнула Дельфари, гордо выпрямляясь в кресле. — Ты дура! — устало ответила Велли и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Оставшись одна, королева засмеялась. — О нет, подруга, это ты глупа и недальновидна, а я знаю, что я. Делаю.